Глава 38. Святослав сидел в своем кабинете и листал папку с делом. Она уже успела стать очень пухлой, а по меркам такого маленького провинциального города, как Медвежий, просто гигантской. Майор, переворачивая очередную страницу, иногда останавливался на разных документах, изучал, сверял, а потом тяжело вздыхал и листал дальше. Информации было очень много, просто море. Разобраться в этом необъятном потоке, казалось, было совершенно невозможно. А ещё эта фотография, которую показал журналист, изображённый на ней человек вызывал у замначальника ВД сильное беспокойство. Можно было даже сказать, что это фото выбило Святослава из колеи, именно поэтому он сейчас сидел у себя в кабинете и копался в материалах расследования. Если где-то существовала зацепка, её кровь из носа нужно было найти. "А ведь Иван прав", думал майор, переворачивая очередную страницу, пробегая по ней цепким взглядом. Он и правда выше всех чуть ли не на голову, настоящий великан из Полин. Раздался громкий стук. Кто-то стучал в дверь кабинета. Соколов с дрожью закрыл папку и выпрямился. "Входите". Скрипнули петли, и помещение в очередной раз будто съёжилось, заполнившись от пола до потолка. И отец Раман, казалось, подслушал мысли милиционера и решил явиться пред его очи самолично. Мир вам, тащ-майор. И вам, отец Роман, и вам, Соколов, стало сделал приглашающий жест, указывая на стул. Священник кивнул, уселся и достал то ту пачку листов, сшитых между собой. "Яс, отчётом о вашем поручении удалось что-то узнать?" Святослав снова опустился на стул и внимательно глянул сначала на пачку бумаг, а затем на посетителя. Гигант Кашин ухмыльнулся, собираясь с мыслями, повёл плечами, от чего раса только больше натянулась на спине, огладил бороду. По всему было видно, что монаха беспокоен, так что замначальнику ВД его не торопил. Одна лишняя минута погоды не сделает. Он успокоил собеседника: толку куда больше, чем от того, у кого мысли одна другую перегоняет. "Значит так", начал отец Роман. "Опросил я трудников наших, как вы велели, и выяснил, что и правда, был среди них человек один, о котором многие отозвались как о странном. Кто за человек? Звали его Вадим, а фамилия не любимо" Соколов собрался было записать и имя странного человека, но здоровенная рука протянулась через стол и мягким движением его остановила. «Не спешите, Святослав. Я все записал и вам передам. Только вот мы же у тех, кто в монастырь трудниками приходит, документов не спрашиваем. Кто как назвался, так и ладно. Вы, конечно, нелюбимого этого проверьте, только я бы на многое не рассчитывал. Думается, мне не настоящим он именем представился. «Это понятно», — согласился майор, — «но проверить все же нужно будет». Мало ли, вдруг этот человек и под выдуманным именем наследил где-то? Наследил. Наследил изрядно. Он продохшёл из монастыря уже несколько месяцев назад. Не задолго до нашего с вами приезда. Ушёл, кстати, сказать, без предупреждения. Никто не знает, куда он делся, просто пропал. Но такое случается иногда с теми, кто приходит в монастырь не за послушанием, а так, в поисках душевного покоя, скажем, чтобы обрести Господа в себе разобраться. В общем, мне этого Вадима нелюбимого видеть не довелось. Я уже после в Медвеже приехал. Но все-таки, когда вы меня попросили поузнавать в обители, не было ли каких странных событий или людей, я как раз про него и выяснил кое-что интересное. Отец Роман покопался в листах и вытащил оттуда фотокарточку. Вот, глядите. Фото немного помялось, углы пообтрепались, по изображению кое-где шли царапины. Дело его явно не профессионал, но тем не менее оно было вполне отчетливым. Соколова эта карточка живо напомнила фотографии, какие делают срочники для своих армейских альбомов. из расположения участников на изображении и мастерство фотографы атмосфера были буквально один в один. Это вызывало невольную улыбку. Метотрудники наши, продолжал пояснять между тем настоятель. Мы конюшню новую недавно построили. Вот в конце этого дела решил кто-то из участников за снять счастливое завершение. С фотографии смотрел на Соколову толпа мужчин разного возраста. Кто-то обнимал соседы за плечи, кто-то приветственно махал фотографу. Усталые, но радостные лица производили приятное впечатление. Вот нелюбимов. Указательный палец отца Романа ткнул в средних лет мужчину в потрёпанном камуфляже. Он буквально на шаг отступил от всех остальных, но при этом казалось, что попал на фото случайно. Выражение лица у него было угрюмым, длинные волосы закрывали лоб и щёки, а густая борода с проседью скрывала рот и подбородок. По сути, более-менее нормально можно было рассмотреть только глаза, и то Тени от крыши конюшней падали так, что их рассмотреть получалось с большим трудом. На первый взгляд это было незаметно, но если задуматься, угрюмый человек на фото сделал все, чтобы его нельзя было узнать. «Те, кто с ним общался, — сказал священник, — говорили, что он про себя ничего не рассказывал. Да и, в принципе, общения с другими трудниками и монахами по возможности избегал. По паре случайных словечек решили, что он то ли военный, то ли мент, но точно сказать никто не может». Некоторые даже думали, что он слегка того. «Того?» — не сразу понял Святослав, поднимая глаза от фотографии. «Ну, пришибленный чуток», — как выразился один из мужиков. «А в чем это выражалось?» «Да кто ж знает, видимо, в этой самой нелюдимости. Вы ж знаете, если кто-то сторонится других, сразу возникают подозрения в его душевном здоровье. Мы же животные социальные». Соколов глянул на монаха с удивлением и одновременно с иронией. Странно было слышать подобные сентенции из уст православного батюшки, хоть и походя еще больше на огромного медведя-шатуна. Отец Романа и сам устыдился вырвавшейся фразой и поспешил поправиться. «Ойте, все чадо божие». Майор вернулся к фотографии. Что-то во внешности Вадима Нелюбимого его заметно беспокоило. «По лицо знакомым, кажется», — подхватил ее мысль священник и тоже нахмурился. «Да», — согласился Святослав задумчиво. Самым странным было то, что знакомым лицо странного трудника казалось не только ему самому, но и отцу Роману. Где же они оба могли его видеть? «Да, очень странный тип», — подытожил монах, а затем продолжил. «Но даже это еще не все. Наш пострел, как говорится, везде поспел. Я ходил в монастырское издательство. Вы же просили, а обнаружилась такая удивительная штука». Священник поднял с колен сшитые листы и положил их на стол. «Нелюбимов пытался у нас книгу свою выпустить. Правда, дело далеко не пошло». Отец Иоанн, прошлый настоятель, издавал в монастырской типографии только предания святых отцов да молитвословы, так что ему отказали. Однако рукопись, которую он в издательство передал, осталась. И там много разного интересного понаписано. Перегнувшись через стол поближе к Соколову, великан ткнул указающим перстом вшитый страницы и загадочно произнёс: "Неладное что-то было в голове нашего трудника. Я почитал его опус немного. Там полно всякого и про крах Божия законы, и про очищение города" И много про что еще. И все написано с такой злобой, можно даже сказать, с ненавистью. Посмотрите, очень тревожные предчувствия у меня эта книга вызвала. Святослав придвинул рукопись к себе, открыл ее на середине, пробежал страницы по диагонали, выхватывая разные фразы и обороты. И чем дальше он читал, тем мрачнее становилось его лицо.